Праздники следуют один за другим. Новый год, годовщина высадки на поверхности Уроца по земному календарю, годовщина высадки по местному, несмотря на то, что подземная база построена, никто не хочет там жить. Драконы натянули разноцветные палатки и по-прежнему живут на поверхности. К подаркам шутника все давно привыкли. Когда ощущаем очередной слабенький всплеск 0Т, никто уже не спешит под землю выяснять, какая пустая комната превратилась в комнату, захламлённую мебелью или станками, или киберами. База шутника где-то рядом. Всплески такие слабые, что далеко она находится, не может. Колгода назад поручил Тимуру построить космический катер среднего радиуса действия, тот, который у нас есть ближнего по существу орбитальный челнок. Тимур набрал команду, созвал киберов, воздвиг ангар, и работа закипела. Когда разобрали ангар, и глазам открылось новенькое, с иголочки машина, драконы из землёна замолчали. Всегда думал, что пирамида Хеопса в основании квадратная, отозвался о катере Платан, а тут равносторонний треугольник. Зато конструкторы катера довольны. По случаю окончания ходовых испытаний сегодня вечером будет очередной праздник. «Байки у костра», как это называется...